Лев пестрых не взлюбил овец. Их просто бы ему перевести нетрудно, но это было бы неправосудно. Он не на то в лесах носил венец, чтоб подданных душить, но им давать расправу. А видеть пеструю овцу терпения нет. Как сбыть их и сберечь свою на свете славу? И вот к себе зовет медведя он с лисою на совет. И им за тайну открывает, что, видя пеструю овцу, он всякий раз глазами целый день страдает. И что придет ему совсем лишиться глаз, и как такой беде помочь, совсем не знает. сильный лев, сказал на супе медведь, но что тут много разговоров? Вели без дальних сборов. Овец передушить? Кого о них жалеть? Лиса, увидевши, что лев нахмурил брови, Смиренно говорит, О, царь, наш добрый царь, Ты, верно, запретишь гнать эту бедную тварь И не прольешь невинной крови. Осмелюсь я совет иной произнести. Дай повеление ты, Луга им отвезти, где был обильный корм для маток, И где бы поскакать, побегать для ягняток, А так в пастухах у нас здесь недостаток, То прикажи овец волкам пасти Не знаю, как-то мне сдается, что рот их сам собой переведет. А между тем пускай блаженствуют они, И чтоб не сделалось, ты будешь в стороне. Лисице мнение в совете силу взяла, и так удачно вход пошло, что наконец не только пёстрых там овец и гладких стало мало. Какие же у зверей пошли на это толки, что львы бы и хорош. «Да все злодеи-волки».